Стихает музыка, замирают рядом друг с другом танки. Ну, да, впечатляет, приходит в себя халёный. А вы что, и водителей в придачу отдаёте? А что? Возьму? На мне такие масчераны жены. Вместо ответа беру его за рукав и подвожу к танку. Полюбуйтесь. На что? Двигатель. А, что, двигатель? Посмотрите, на чём ездит танк. Мужик оглядывается на своего сопровождающего. Тот, понятливо кивает и, отдав автомат кому-то из сопровождающих прихлебателей, лезет на броню. Мы терпеливо ждём. Это Александр Фёдорович. Ха, у него движка нет. В смысле, дизеля нет. То есть, а ездит он на чём? По моему знаку, водитель Mammont откидывает кабину. Там угнездился странный, непривычный по очертаниям агрегат. Светлячок. Массивный блок передаточного механизма увенчан светло-серой коробкой энергоаккумулятора. Наиболее быстрый способ переделки парашника в выбрасывание на фиг двигателя как такового. Вместо него ставят мощный тяговый электромотор, подключая его через редуктор прямо к штатной коробке передач. Сверху втыкают светлячок и всё. Остальные детали не заменяют ни к чему. И так всё работает как часики. Вот на этом. Что это такое? Энергоаккумулятор. Наша техника не использует солярки. Её приводят в действие эти устройства электрические, как вы уже, наверное, и поняли. А имею в своём запасе несколько АС, и нефть нам не нужна вообще, как и вся ваша республика, кстати говоря. Да если даже припрёт, скважина есть не только у вас. Вон и в пиццере несколько штук расположены. Высокий гость обескуражен, молча раззевает и закрывает рот, чем-то напоминая большую рыбу на суше. Поплохело тебе, родной. Ша, ещё добавлю. Эти переговоры нужны мне только для одного передать вам ультиматум. Так, Ожил дядя, в глазах искорки засверкали, воевать приготовился. А не будет войны. Не надейся. Можете сидеть в своём городе хоть до посинения. Вы нам не нужны. И никаких отношений с вами иметь никто не собирается. Можете вытворять всё, что вам будет угодно, но Его из города вам запрещён совсем. Тот, кто его покинет, назад пропущен не будет, в том числе и по воздуху. Зенитных средств у нас достаточно, с объём. Надеюсь, у вас достаточно химиков. Э, зачем? А питаться вы тоже соляркой собираетесь? Немцы говорят, из нефти маргарин делали. может и вы попробуйте это призвал по какому праву дону да вы же не граждане нашей страны какое мне дело до вас живите как хотите нам не нужна ваша нефть и мы не станем с вами торговать своим продовольствием это раменко глядывается на свою свиту это вам не сойдёт с рук сойдёт Но мы хотим простых рыночных отношений. Обмен танка на 40 тонн солярки вы называете рынком? Вынужден вас разочаровать. Такой гешефт рынком не называется. Это позор. А на нём бренд отвечает за свои слова. Резюмирую: ваше предложение отклонено. Отношения с вашей республикой торговцев Никому не интересны. Вы не можете говорить от имени всех людей. А вы вас кто-то выбрал, когда и каким образом, позвольте спросить. Халёный молчи. Так что, Скайтер, тю дорога, милейший. Купайтесь в своей нефти, коли вам охота. Говорят, кожаные болячки вылечивает. Может и помолодеете, если доживёте. Витя, поворачивай скорогозину. Проводи этих. Посмотрев на уходящих гостей, Лапин довольно усмехается. Надо же, вот уж не думал я, что доживу до того момента, когда этих господ мордой в дерьмо прилюдно ткнут. Спасибо, Николаич, порадовал ты меня. думал, не засмеюсь теперь долго. Она ржачку пробивает. Как додумался-то? Разведке спасибо сказать надо. Установили они контакт с людьми в Усинске. Туда же не только по дороге доехать можно, ногами по лесу тоже вполне неплохо выходит. Ага. Полковник теперь уже улыбается во весь рот. Значит, телоних слабый Более того, эти умники все запасы со складов, а там кое-что было, ухитрились уже прожрать. Причём в одну харю, как понимаете, снабжать едой жителей они и не собирались, вот продавать это с превеликим удовольствием. А поскольку денег тут не густо, пайку пришлось отрабатывать до последнего момента. Эти деятели были уверены, что завтра к ним на поклон придут. Так что ждёт их трудное объяснение со своим населением. Слушай, а танги деим зачем? А я знаю, для панта, наверное. Ну, и для того, чтобы население не слишком бардело. Хмм. Ну, вполне возможно. Придут они, как думаешь? Этот глава правительства скорее всего не придёт. Пришлёт кого-нибудь, но мы его завернём. Пускай сам приходит. Жестокий ты человек, качает головой Лапин. Иначе нельзя. Он никаких шансов иметь не должен. Воспрянет. Только-только от одних хапуг избавились, хотя и не за даром. Так новых на шею сажать. Да идёт он лесом, а не опасно его так унижать. А ну, рванёт завод и ещё ветров в поле. Он по полю этому хоть 100 м пешком пройдёт, уж и не говорю по тайге, да ещё и в одиночку. Видел я таких. Да и ребята уже на заводе потихоньку работают. Так может, ажулец-ополковник привалить к утешком и вся беда ага тогда уж и начальника полиции летунов ещё кого-нибудь хватит николай петрович такая беда почану звезданула а мы всё стреляем да режем друг друга добро бы хоть американцев или англичан так нет же сами с собою воюем а за что Всё наверх народ лезет. А за каким хреном? Ты вон на Калина глянь, как он тебе. Кремень, мужик, таких бы побольше. Так он самделешный олигарх, между прочим. Этот директор завода, ему бы пятки целовал в военное время. Так тот делом своим своего всего достиг, а этот повезло до руку уцелеть. Вот и возмянила себе невесть, что. Аггерммонович, дядька правильный, не зачерствел душой-то. Мне до него, как до Пекина полском. Да где я теперь тут в Пекине?